Глава третья. О том, как они нашли Ундину. Чем дольше мотался Хульдбранд в ночном мраке, так никого и не находя, тем больше смятения и тревога охватывали его. Мысль о том, что Ундина, всего лишь лесной дух, с новой силой овладела им. Уже и сама коса, и хижины, и ее обитатели казались ему сейчас среди завывания волны ветра, среди полностью преобразившейся еще недавно столь мирной местности обманчиво дразнящим наваждением. Но издалека по-прежнему сквозь грохот бури доносились тревожные крики рыбака, звавшего Ундину, и громкие молитвы, и пение старухи. Наконец, вплотную, подойдя к разлившемуся ручью, он увидел, что тот стремит свой необузданный бег на таинственному лесу, и коса тем самым превратилась в остров. — Боже милостивый, — подумал он, — что если Ундина отважилась сделать хоть шаг в этом страшном лесу, быть может, в своем сметном упрямстве именно потому, что я не захотел рассказывать ей о нем, а тут поток? Отрезал ее, и она плачет одна-одинешенька там, среди этой нечисти. Крик ужаса вырвался у него. Он стал спускаться к бурлящему потоку, цепляясь за камни и поваленные деревья, чтобы перебраться через него в брод или вплавь и броситься на поиски пропавшей девушки. Ему меречилось правда, все жуткое и диковинное, что видел он еще днем под этими стонущими и скрипящими ветвями. В особенности же высокий белый человек на другом берегу. Теперь он сразу узнал его, ухмылявшийся и непрестанно кивавший головой. Но именно эти зловещие видения силой погнали его вперед, как только представилась ему ундина, совсем одна среди них. Объятая смертельным ужасом. Он уже схватил было толстый сосновый сук И, опершись на него, ступил в середину потока, Пытаясь удержаться на ногах. С твердой решимостью он шагнул глубже, Как вдруг рядом с ним раздался мелодичный голосок. Не верь, не верь ему, он коварен, этот старик, этот поток. Он узнал милый звук этого голоса. Остановился, как вкопанный во мраке, внезапно скрывшим лунный свет. И у него закружилась голова от вихря бурлящих волн, которые неслись вперед, обдавая его по пояс. И все же он не собирался отступать. «Если ты не существуешь, если ты всего лишь мираж, я не хочу больше жить, хочу стать тенью, как ты, милая, милая Ундина». Он громко произнес эти слова и снова шагнул в вглубь потока. «Да оглянись же! Оглянись, дурачок!» Послышалось вновь совсем рядом. И, глянув в ту сторону, он увидел при свете внезапно вышедшей из-за туч луны под сплетенными ветками деревьев на маленьком островке среди бурлящего потока Ундину, со смехом прильнувшую к траве. О, как, кстати, ему пришелся теперь его сук! В несколько прыжков одолел он расстояние, отделявшее его от девушки, и очутился рядом с ней на маленьком клочке земли, надежно заслоненном шумящей листвой вековых деревьев. Ундина слегка приподнялась, обвела руками его шею и притянула к себе на мягкую траву. «Вот здесь ты мне все и расскажешь, прекрасный мой друг!» — шепнула она. «Здесь эти старые ворчуны не услышат нас. А этот навес из листьев наверняка уж стоит их жалкой хижины». «Это само небо!» — ответил Хульдбранд и обнял ее, осыпая страстными поцелуями. Между тем старый рыбак подошел к берегу ручья и крикнул молодым людям. «Эй, господин рыцарь, я приутил вас, как это принято между честными людьми, а вы тут милуетесь тайком с моей приемной дочкой, да к тому же еще заставляете меня тревожиться и искать ее среди глубокой ночи». «Я сам только что нашел ее отец», — ответил рыцарь. «Тем лучше», — сказал рыбак. «Ну, а теперь, не мешкая, приведи-ка ее сюда, на твердую сушу». Но Ундина и слышать о том не хотела. Уж лучше она отправится с прекрасным чужеземцем в дремучий лес, чем вернется в хижину, где ей во всем перечат, и откуда прекрасный рыцарь все равно рано или поздно уедет. С невразимой прелестью она запела, обнимая Хультбранда. Мечтая о просторе, волна, покинув пать, умчалась в синем море, И не вернется вспять. При звуках этой песни Старый рыбак горько заплакал. Но ее это ничуть не тронуло. Она продолжала целовать и ласкать Полюбившегося ей гостя, Который, наконец, сказал ей, «Ундина, если тебя не трогает горе старика, То меня оно растрогало. Пойдем к нему». Она в изумлении раскрыла свои огромные голубые глаза и, наконец, произнесла медленно и неуверенно, «Ты думаешь? Хорошо, я согласна со всем, чего ты хочешь, но пусть этот старик сперва обещает мне, что даст тебе рассказать обо всем, что ты видел в лесу, и, ну, а остальное сладится само собой». «Ладно, ладно, только воротись!» — крикнул ей рыбак, не в силах вымолвить больше ни слова. И он протянул ей руки через ручей и кивнул головой в знак согласия на ее требование. При этом его белые волосы как-то чудно упали ему на лицо, и хульдбранд вновь вспомнил кивавшего головой белого человека из леса. Но, отогнав от себя это наваждение, рыцарь обнял девушку и перенес ее через бурлящий ручей, отделявший островок от твердой суши. Старик прижал Ундину к сердцу, осыпал поцелуями и не мог наглядеться и нарадоваться на нее. Появилась и старуха, и тоже старалась ласками у милости ведь беглянку. Никто уже и не думал упрекать ее, тем более, что и Ундина... Забыв свой гнев, осыпала приемных родителей нежными словами и ласками. Заря уже занималась над озером, когда они, наконец, пришли в себя после радостной встречи. Буря утихла, птицы дружно запели на влажных ветвях. Так как Кундина все еще настаивала на обещанном рассказе рыцаря, старики с улыбкой покорились ее желанию. Завтрак накрыли захижиной, под деревьями со стороны озера, и все уселись, радостные и довольные. Ундина, которая ни о чем другом и слышать не хотела, устроилась на земле у ног рыцаря, и Хультбранд начал свой рассказ.